Легион с боем пробился на открытое пространство форума, и Милон отступал, отчаянно сопротивляясь. Всякий, кто замешкался или увлекся боем один на один, попадал в безжалостную мясорубку. И Милону оставалось лишь молиться, чтобы хоть кто-то из его людей остался в живых. Гибель клоди привела соперника в восторг. но ему тут же пришлось забыть о преждевременной радости и позаботиться о собственной жизни и решении непосредственных тактических задач. Если удастся отразить атаку легиона, то уж никакая сила не встанет у него на пути. А сейчас Милон, спотыкаясь и скользя, вместе со всеми убегал от натиска легионеров, спасаясь, словно крыса, от острого лезвия косы. Многие из людей Клодзе оказались в ловушке, И сейчас им тоже пришлось спасаться от той грозной силы, которая сметала на своем пути все без разбора. Форма пустел за несколько минут. Бандиты разбегались во всех направлениях, по всем ведущим прочь от страшной площади улицам. Теперь же они не делились на своих и чужих. Общий страшный враг гнал всех подряд. Раненые тоже бежали из последних сил, крича от боли. Тех же, кто упал, безжалостно добивали легионеры. Еще немного, и на просторной площади остались лишь неподвижные и холодные трупы. Снег продолжал падать, закрывая мрачную картину белым саваном. Жалобно, заунывно выл ветер. Командиры легиона отдавали короткие и резкие приказы. Когорд разошлись на посты в разные части города. Помпей, надев перевесть, с мечом отправился на окраину, откуда начали поступать сообщения о беспорядках. Тысячу воинов он оставил в центре города для поддержания порядка, а три когорты командировал в северные районы, чтобы обеспечить там соблюдение комендантского часа. «Очистите улицы!» — распорядился он. «Отправьте всех по домам до тех пор, пока бандиты не окажутся у нас под контролем». Серое небо за спиной у сенатора, полохолом новыми пожарами. Шел снег. Той ночью Рим взорвался. Тело Клодия внесли в храм Минервы, и тысячи обезумевших от горя и гнева людей штурмовали здание Охранявших его легионеров едва не разорвали на части. Последователи Клодии охотились за Милоном и его сторонниками, по пути сжигая целые улицы. Восставшие отчаянно сопротивлялись с воином Помпея. Легионерам дважды пришлось отступать. Зажатые в тиски нападавшими, они едва не потерялись в пути непиулков. Некоторые были заперты в зданиях и сгорели вместе с ними. Другие попали в лапы толпы и их кровожадно растерзали. Город — не слишком подходящее место для действий легиона. Командиры Клодии поступали коварно, приманивали легионеров на женский крик, а потом набрасывались на них, безжалостно убивая. Те, кому удавалось вырваться из засады, бежали без оглядки. Самого Помпея оттеснила к зданию сената группа вооруженных людей. С большим трудом, лишь с третьей попытки, он отбил нападение, но опасность сохранялась. Похоже, буквально каждый римлянин нашел оружие и вышел на улицу, причем толпы все увеличивались. Помпей решил отойти к ступеням сената и из этого здания скоординировать действия еще оставшихся сил. Однако, вернувшись на открытое пространство форума, он с ужасом увидел, что здание окружено тысячами факелов. Люди распахнули бронзовые двери и над головами внесли мертвого Клодия в полумрак каменных покоев. Помпей видел, как окровавленное тело сенатора колыхало, словно на гребне волны. это оплакивающие своего предводителя чернь поднималась по ступени. Форум оказался заполненным вооруженными людьми. Не смолкая ни на минуту, они громко кричали. Помпей в нерешительности остановился. Еще ни разу в жизни он не унижался, спасаясь бегством, открывшееся взору зрелище означало конец всего, чем был дорогому им. И все же он не сомневался, что в битве на форуме легионеры будут окончательно разбиты, ведь им придется вступить в схватку почти с половиной населения города. Сквозь распахнутые двери сената в глубине здания виднелось пламя, оттуда тянулся дым. На покрытых снегом ступенях, размахивая оружием, толпились люди. Увидав все это, Помпей не мог сдержать слез. — В мой театр! Отправляйтесь в мой театр! — крикнул сенатор своим людям. Они отошли от обступившей курью толпы, а Помпей, наконец, заставил себя отвернуться от страшного и в то же время завораживающего зрелища горящего здания сената. В ярком свете огня было хорошо заметно, как убегали фигуры легионеров, зрелище воспринималось тяжелее, чем можно было представить. Темнота сулила спасение, но и она не могла притупить боль отступления из самого сердца города. Помпей знал, что конец мучениям придет лишь вместе с рассветом. Бандиты и чернь нарушили власть закона и упивались внезапно обретенной свободой. Однако к утру устанут даже они... И содеянное вызовет в душе отвращение. Вот тогда и придет время для наведения порядка, и он закрепит его железом и кровью. Бледный утренний свет едва пробивался сквозь высокие окна театра Помпея, посвящая плотную толпу людей, которых он собрал сюда со всего города. Помимо членов сената легионера привели трибунов, магистратов, квестеров, претеров и всех остальных, кто имел хоть какое-то отношение к управлению Римом. На широких скамьях амфизиатра сидели не меньше тысячи человек. Все они смотрели вниз, на сцену, где стоял сам Помпей. Лица собравшихся оказались серыми от усталости и страха. Некоторые из их родственников и друзей уже пали жертвами кровавого бунта, так что все прекрасно понимали серьезность ситуации. Помпей негромко откашлялся и потер руки, безуспешно пытаясь справиться с разгравшимися нервами. Было очень холодно. Театр не отапливался, и дыхание множества людей вырывалось легкими белыми облачками. В напряженном молчании собравшиеся ждали, что же скажет наделенный властью человек. Прошлые ночи мы подошли к самому краю пропасти. Еще шаг, и Риму придет конец, — начал он. Люди сидели неподвижно и слушались неподдельным вниманием. На их лицах читалась решимость. События ночи оставили в стороне копеечные распри и мелочное соперничество. Главное сейчас заключалось в восстановлении мира и порядка. И ради этой цели римляне были готовы на немалые решения. Вы, конечно, слышали, что Клодий погиб в схватке, а тело его сожгли в Курии. Само здание тоже сгорело дотла. Пожары полыхали по всему городу. Улицы завалены трупами. Повсюду царит хаос. Многие жители не имеют ни пищи, ни воды. Уже к вечеру голод сделает свое дело, и беспорядки развернутся с новой силой. Помпей сделал паузу, однако слушатели даже не шелохнулись. «На рассвете мои воины взяли в плен сенатора Милона. Он пытался скрыться из города. Днем предстоит обыскать все укромные уголки и найти его непосредственных подчиненных, которые командовали бойней. Однако пока будет продолжаться суд, недоброжелатели смогут пополнить силы и вооружиться. Я не собираюсь давать им еще один шанс». Помпей вздохнул, словно собирая в кулак волю. — Я собрал вас всех здесь, чтобы попросить проголосовать за предоставление диктаторских полномочий. Связанной рамками закона я не смогу гарантировать порядка и спокойствие ни нынешней ночью, ни в будущем, а потому прошу выдать мне мандат диктатора. Присутствующие дружно, словно один человек, поднялись с мест. Помпей внимательно оглядел ряды. и, убедившись в полном единодушии, удовлетворенно кивнул и жестом попросил всех сесть. «С этой минуты я стою перед вами уже в ранге диктатора. Верены мне властью, провозглашаю в городе военное положение. По вечерам с заходом солнца начнется действие комендантского часа, и те граждане, которые окажутся на улице в неурочное время, будут немедленно казнены». Легионеры уничтожат вожаков-разбойников. апыточных дел мастера раскроют имена главарей уличных банд. Это здание останется местом действия правительства до тех пор, пока сенат не будет отстроен заново. По утрам на форуме и возле северных и южных ворот будет распределяться хлеб. Этот порядок устанавливается до снятия режима чрезвычайного положения. Помпей обвел присутствующих взглядом и сдержанно улыбнулся. Сейчас придется говорить куда более неприятные слова. Каждому из вас предстоит выплатить сумму в размере ста тысяч сестерцев или десятой доли, имеющейся в наличии состояния в зависимости от того, какая сумма окажется больше. Сенатская казна была ограблена, а для наведения и поддержания порядка в городе крайне необходимы деньги». Когда финансовое положение выправится, долг вам вернут, но до тех пор придется раскошалиться, другого выхода нет. Кое-где среди слушателей сдались недовольные голоса, но они оказались в абсолютном меньшинстве. Люди понимали хрупкость всего, что раньше представлялось таким твердым и надежным, а потому готовы были платить за собственную безопасность и безопасность своих семей. Помпей жалел, что среди собравшихся нет краса. Из этого богача можно было бы вытрясти солидную сумму. письменные просьба не возымеет такого же действия, как личные требования. Однако действовать придется в соответствии с ситуацией. Взглянув на записку с планом выступления, сенатор продолжал. — Я отзову легион из Греции, но пока он не придет, нам потребуется каждый человек, способный держать в руках меч. Тем, кто содержит охранников, необходимо сообщить секретарям Сената их численность. Я должен точно знать, сколько вооруженных людей сможет встать в строй в случае новых беспорядков. Прошлой ночью мой легион понес серьезные потери, и если мы хотим справиться с бандитами, прежде чем они снова наберут силу, то необходимо прежде всего пополнить его ряды. Всех приспешников Милона и Клодия я казню без церемоний и публичного разъяснения их вины. Сегодняшняя ночь будет особенно трудной, сограждане. Если удастся ее пережить, то порядок постепенно восстановится. Когда ситуация придет в норму, мне придется обложить жителей Рима специальным налогом на восстановление города. На лицах некоторых из слушателей все считался страх А так в глазах большинства присутствующих уже затеплилась надежда. Помпей попросил задавать вопросы, и многие поднимали, чтобы уточнить различные аспекты новой системы управления. Диктатор, явно почувствовавший себя уверенней, отвечал на вопросы. Люди заметно успокоились и постепенно приходили в себя, и теперь шел неторопливый. Деловой разговор по существу дела а всякое серьезное дело — полностью поглощает человека и рождает надежду на будущее.